Часть вторая. Пациент, наследственная патология и электротерапия. колокола, когда я очнулся, звонили колокола, беспрестанно звонили, звон то усиливался, полностью заполняя голову, то стихал и доносился откуда-то издали, едва-едва на самых грани слышимости, но полностью он не умолкал ни на секунду, ни на миг, все гудел, гудел и гудел, бом, бом, бом, иногда звук плыл иногда его перекрывал какой-то посторонний шум, но я слышал звон и только звон, как если бы колокола надрывались прямо в голове. быть может, они пробудили меня к жизни. я этого не знал. я плыл в беспредельной черноте, не чувствуя собственного тела, не способный пошевелить ни рукой ни ногой и мог только слушать. вся моя жизнь была одним сплошным звоном. Баум, баум, баум. А потом вернулось обоняние. Сквозь дурман забытия пробился резкий запах нюхательной соли, и тут же накатили все остальные ароматы. Пахло медикаментами и антисептиком. К ним добавлялось вон человеческих испражнений и гниющей плоти. Больница. Запахи пробудили память. Вспомнилось, как на Римском мосту. Кто-то всаживал в меня пулю за пулей, и немедленно навалилось головокружение. Головокружение, о нет, закружило меня всего целиком, закружило и потянуло в безмолвие и тьму. На миг пропал даже неизменный колокольный звон, но тут выяснилось, что осязание оставило меня не в полной мере. Резкие шлепки пощечин пробились даже через онемение забытья. Нет, нет, нет! Послышалось откуда-то из беспредельного далека. Не покидай нас. Этот бредный мир еще не готов распрощаться с тобой. И вновь в нос ударило ярко его нюхательных солей. Я на миг задохнулся, потом закашлялся и задышал. О, дьявол! Я же под наркозом? Морфий? Похоже на то. И сразу перестали звонить колокола. Взамен? пахнуло дешевым табаком и перегаром. А ну, наконец-то, заткнулись. Недовольным тоном произнес кто-то поблизости. У меня от этого порошевого трезвона голова разболелась. Собственного тела я по-прежнему не ощущал. Сознание мягко покачивалось в беспредельной черноте, и даже думать не хотелось, что останется со мной, когда отпустит наркоз. Сколько было попаданий? Три? Четыре? А ведь еще я свергся с моста. И главное, был обречено бы чего-то резвонить, а вновь нарушил тишину невидимый жалобщет. Уймись, одернул его голос грубый и недобрый. Не каждый день императрицы умирают. Давно старуху черти в воду заждались. Уймись, я сказал. Подчудилось легкое покачивания, а потом толчок. Как если бы с насилок меня переложили на больничную койку. Санитары удалились, и я остался в тишине, темноте и одиночестве, но не надолго. Слух почти полностью восстановился, и потому я расслышал и скрип двери, и стук подошв по каменному полу. Ну и что тут у вас? с протяжной вольнёжностью поинтересовался кто-то пару секунд спустя. Сиятельный. Прозвучал быстрый ответ с легкими нотками завистливания. Доставлен без документов, в сознании не приходил. Пулевые ранения в предплечье и бедро сквозные. Пулю из внутренности мы извлекли, и еще остается одна в спине. Профессор, почему-то я подумал именно так. Фыркнул и с недоверием спросил: "И почему вы решили, что этот случай меня заинтересует?" И вновь местный врач ответил без малейшего промедления. сиятельный и христианин. Вам такой нравится профессор? Откуда вы это узнали, если он не приходил в сознание? Он что же разговаривал под наркозом? А посмотрите сами, господин Берлигер. Почудился порыв воздуха, словно с меня сдернули простыню, а потом профессор азадаченно протянул: "Да, это многое объясняет. Я как только увидел татуировки". Сразу вспомнил о вас, господин Бирлейдер, но полумертвый, сиятельный, пусть даже и христианин. Состояние пациента стабильное. Уверил собеседника врач. А пуля в спине? Вопрос застал медика врасплох, и он замялся. Скрывать не буду. Ранение серьезное. Подозреваю пуля застряла в позвонке. Я за столь сложную операцию не возьмусь. Но вы и ваш ассистент? Дворите настоящие чудеса, не надо лезть, с легкими нотками брезгливости ответил господин Берлигер. Лезть – это лишнее. Ваш ассистент лучший хирург, которого я знаю. Неистерпимо захотелось, чтобы мною занялся столь опытный врачеватель, но, как ни тужился, я не смог выдавить из себя ни слова. Проклятие, да что за напасть! А профессор явно сомневался, стоит ли ему браться за мой случай. Даже не знаю, задумчиво протянул он. Пусть нам и доводилось оперировать сложных пациентов, но нет никакой гарантии, что его получится довести до клиники живым. Но это уникальный случай. И чем же он так уникален? Сиятельные христиане вовсе не редкость. А вот поглядите. — загадочно произнес врач, и послышался странный звон, словно в стеклянной баночке стучал о стенке комочек металла. — Это пуля, которую я извлек из брюшной полости пациента. «Серебро — Серебро? — опишел профессор. — Его пытались застрелить серебряной пулей? — Так и знал, что вас это заинтересует. — То-то вы, безусловно, правы, — признался господин Беролигер. Так говорите, у него при себе не было никаких документов, никаких、а、родственники. Какое это имеет значение? – фыркнул врач. Обратите внимание на его ладони. Что это? Следы краски для снятия отпечатков пальцев. Судя по всему, перед нами закоренелый преступник, никто не станет его искать. И вновь ваша логика безупречна, коллега. Согласился с медиком профессор. И зашуршал блокнотами, а на меня сквозь ватную опатию наркоза накатила волна дикого ужаса, что происходит? Почему меня не должны искать? Кто такой этот профессор Беролигер? Но сначала небольшая проверка, заявил профессор, а потом мою веко приподняли и в глаз ударил ослепительный луч карманного фонарика. Отлично, зрачок реагирует на свет. Я его беру. Сделать дополнительную инъекцию морфия. Будьте так любезны, коллеги. Путь нам предстоит неблизкий.